26. Тайные знания. Пребывая на пути самопознания и поиска ответов на вопросы о законах мироздания, о том, как тут все устроено, зачем мы тут и так далее, я давно хотела понять, почему не все люди интересуются этим. Неужели им не интересно? Ведь это самое важное, что может быть на свете – узнать, кто мы такие и на что способны расширить границы и выйти за рамки жизни «Родился, поучился, поработал, умер». Но по частоте запросов в поисковике из серии «Кто с кем спит?», «Как ему отомстить?» или «Какая помада в моде в этом сезоне?» становится понятно, что это не так. Какое-то время я даже переживала по этому поводу и не могла понять логику жизни. У безголосых певиц и блогеров с пошлыми видео – Десятки миллионов подписчиков, а у невероятно умных, развитых, осознанных, нестандартно мыслящих и интересных людей хорошо, если пару тысяч. Почему у создателей всяких марафонов желаний, скомпоновавших чужие идеи и техники в простенький курс миллионные аудитории и доходы, причем зачастую намного больше, чем у первоисточника. Ведь популяризатор чужих идей у которого можно прочитать о законе притяжения, ограничивающих убеждениях и о том, как правильно загадывать желание, как бы он ни был хорош, это все равно что-то меньшее, чем, к примеру, пробужденный человек, уже познавший Бога, и могущий рассказать об этом действительно что-то феноменально уникальное. Так почему это не пользуется таким спросом, как шарики с желаниями в небо и банальные аффирмации? «Разве не нужно пытаться донести эти важные, глубокие знания до как можно большего количества людей на планете, чтобы они тоже поскорее пробудились и становились по-настоящему счастливыми, а не продолжали жить в иллюзиях счастья? Разве миру это не нужно, раз он не способствует массовой популярности таких людей? Только сейчас я осознала, нет, не нужно. Почему?» Знания о мироустройстве испокон веков считались тайными, сакральными. Они не были предназначены для широкой публики и, как правило, передавались от учителя к ученику, причем зачастую в строгой секретности. И не только потому, что тебя могли сжечь на костре, как еретика, но и потому, что эти знания действительно не должны были выйти на широкую публику, в массы. Именно поэтому они охранялись и передавались весьма избирательно. Так по какой же причине должны они быть тайными? Почему все эти секреты мироздания не надо знать всем людям Земли? А вот почему, как я это вижу. Что будет, если все люди планеты Земля пробудятся и просветлятся? Исчезнут обиды, злость, ненависть, зависть, ревность, алчность, страхи, гордыня. У людей растворится эго, потому что они осознают и раскроют свою божественную суть. Чем это грозит миру? Людям больше незачем будет работать в офисах, делать карьеры и зарабатывать миллионы, ведь они поймут, что счастье не в этом, а просто в жизни, в радости и в любви. То есть рухнут все корпорации, бизнесы, олигархия. Люди перестанут бояться голода, одиночества, неуспеха, никому не нужности, ведь они будут знать об изобилии мира, неограниченности ресурсов и любви. Не будет измен, подлостей, лжи и страданий, связанных с этим, ведь все будут купаться в любви и стремиться как можно больше поделиться ею с ближним. Люди перестанут завидовать другим и хотеть больше, лучше, чем у соседа, Поэтому исчезнут преступления на почве алчности и зависти. Исчезнут полиции, суды, тюрьмы. А зачем им существовать, если больше не совершаются преступления? Также исчезнут армии, потому что прекратятся все войны. Как люди смогут убивать друг друга, зная, что все они – братья и сестры, части единого божественного организма? Да исчезнут даже государства, как таковые, ибо зачем нужны границы, чтобы ограждать друг от друга представителей одной большой любящей семьи? Это нелепо. Будет ли это похоже на тот мир, который мы знаем сейчас и знали всегда? Не в малейшей степени. Этот мир перестанет существовать. И мое мнение, именно поэтому мир регулирует себя сам, не давая распространяться сакральным знанием о его устройстве и происхождении человека, чтобы всего этого не случилось. Ведь если мы – части Бога, пришедшие сюда для воплощения в человеческом теле, это значит, мы пришли сюда не случайно. И тот факт, что при рождении мы забываем, кто мы такие, и вынуждены жить тут простыми смертными, тоже не случайен. Так сделано специально. Значит, высшей силе так нужно, чтобы мы забывали о своем истинном происхождении и пробирались через эти дебри страданий, получая свой человеческий опыт на земле. Вероятно, Бог через это познает сам себя и расширяется. С каждым опытом страдания и пробуждения, которое Он за собой влечет, если, конечно, влечет, Бог расширяется. Его части, наши души, трансформируются, развиваются, эволюционируют. Они выходят на свой божественный уровень именно через прорывы сквозь страдания, становясь качественно иными формами сознания. Так Бог познает самого себя, получая чувственный опыт через нас. Так происходит расширение всеобщего сознания, Бога. Так нужно ли Богу, чтобы абсолютно все люди мира резко прозрели, Вспомнили, кто они такие, и стали просветленными. Чтобы у них больше не было страданий, а наоборот, одно сплошное счастье. Зачем? В этом нет логики. Ведь такое положение вещей уже существует где-то там, на небесах, за небесами. Так зачем ему надо, чтобы наша планета была копией того места, откуда души и пришли? В чем смысл? Его нет. И именно поэтому мы ничего и не помним, рождаясь, чтобы начать тут страдать и через это потихоньку прозревать. Это ровно тот процесс, который нужен Богу. Так заинтересован ли Бог во всеобщем просветлении на земле? Очевидно, не очень. Раз до сего момента все эти знания про раскрытие своей божественной сути были достаточно сложно зашифрованы, а то и вовсе под запретом и охраной от распространения. Может быть, сейчас или в какой-то момент в будущем ситуация изменится, и мир начнет стремительно меняться, и это тотальное пробуждение планеты уже будет не остановить. Значит, так будет нужно. Когда-то. Возможно. Но сейчас... Вероятнее всего, нет. В таких масштабах это еще не нужно. Времени наступило. Именно поэтому большинство людей все еще отчаянно сопротивляется поиску своих ответов изнутри и предпочитает жить в иллюзиях счастья от чужих ответов. Сейчас поддерживается некий баланс между спящими, начавшими пробуждаться и уже пробужденными, и он таков, каков и должен быть. Часть людей еще крепко спит. Это энергия про запас. Они еще дети, только в начале пути. Часть уже осознали, что они несчастливы, а значит страдают, а значит дают Богу опыт познания себя через них, через их пробуждение, которое у каждого уникальное. И совсем малая часть познали свою божественную суть и играют совсем в другую игру. Возможно, этот небольшой процент пробужденных, или даже просветленных, и нужен как раз для того, чтобы провоцировать в том спящем большинстве легкие позывы проснуться. Легкие, ненавязчивые. Поэтому у многих пробужденных нет миллионов подписчиков в соцсетях. Да и соцсетей нет. Потому что у них нет таких задач – пробудить всех. И это… Тот идеальный баланс, который и нужен миру для поддержания своего существования в текущем виде. И это объясняет, почему просветленные и гении никогда не будут услышаны и поддержаны всей толпой. У них пока нет такой высшей цели. Все идет по плану. Божественному плану. Можно не беспокоиться.